ЖИВОЙ ТОВАР В офис знаменитого Владислава Барсова я входила вместе с нынешним работодателем Москвитиным, с которым у меня сложились отличные отношения. Он оберегал меня как дочку, о которой мечтал всю жизнь. Если бы мог, наверное, за сына бы просватал. Но договор есть договор. Я выполнила свои обязательства по контракту, теперь была его очередь отойти в сторону. По условиям нашего соглашения, он мог пользоваться моими услугами только один год, и уже завтра этот срок заканчивался, а значит, больше никаких ни личных, ни деловых контактов у нас не будет. Честно говоря, мы оба жалели и не хотели расставаться. Но это было нереально. А еще по условиям договора мой нынешний работодатель должен был найти мне следующего. Передать, так сказать, в хорошие платежеспособные руки. На прошлой неделе он принес мне фотографию хмурого мужчины средних лет с внимательным взглядом. Уточнил, устраивает для меня его платежеспособность. С деньгами у человека на снимке было даже лучше, чем у Москвитина. Это было самым важным для меня вопросом. И мы пошли знакомиться. Владислав Барсов. 35 лет, разведен, детей нет, образование получил за границей. Владелец заводов, газет, пароходов и не только. Единственный сын знаменитого Георгия Барсова, легендарного бизнесмена, сколотившего состояние в 90-х и разбившегося на собственной яхте около 10 лет назад. Сын подхватил бразды правления многомиллионным концерном внезапно, но капитал не потерял, а кратно приумножил. Сейчас Владислав до Форбса не дотянул совсем немного. Да какая разница? Главное, что мою зарплату оплатить сможет. А это единственно важный момент. С остальными амбициями пусть разбирается сам. Офис Барсова поражал своим размахом и сочетанием противоположностей. В центре Москвы, в башне стекла и бетона. Огромные пространства с большим количеством столов в нем чередовались с рядами кабинетов по индивидуальным карточкам. Открытое помещение с лифтами по именным ключам. Необычно. Секретарь, похожий на манекен модного магазина, проводила нас в кабинет. Предупредила, что барсов прибудет ровно в 12. Предложила чай, кофе и соки. Мы оба отказались. В кабинете Барсова все было удивительно. Москвитин здесь уже бывал, а я рассматривала обстановку с интересом. Две стены с витражными окнами занимали различные растения. Мхи, папоротники, орхидеи, пальмы – все это настолько органично сочеталось, что хотелось сидеть тут в гамаке и наслаждаться жизнью. Две другие стены мерцали черной притягательностью бездны. Походили на громадные экраны телевизоров, но стыков между мониторами я не обнаружила. Сколько не всматривалась. О другом предназначении необычных поверхностей догадаться не смогла. Посреди кабинета стоял огромный круглый стол. Темный цвет коньяка многолетней выдержки добавлял ему благородство. Мне почему-то захотелось прикоснуться к деревянной поверхности, почувствовать гладкую прохладу, удостовериться, что он вырезан из дерева. Я подошла к столу и замерла. «Марионый дуб. Итальянская мастерская» раздалось прямо над моим плечом приятным мужским голосом. Это было так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула на месте. Шагов я не слышала, хотя на полу не было ковра, только идеальный наборный паркет. «Здравствуйте, Владислав Георгиевич, у вас красивый стол». Пролепетала я, постепенно беря себя в руки и отходя от владельца кабинета подальше. «Здравствуйте и вам, Анатолий. Привет, Влад. Это Ульяна Смирнова, человек, с которым я хочу тебя сегодня познакомить». Мужчины пожали друг другу руки, теперь Барсов рассматривал меня придирчиво от макушки до самых пяток, задержался на глазах, а, скорее всего, на стильной оправе известного бренда, которую я надевала с обычными стеклами, если хотела показаться немного умнее. Скользнул взглядом по дорогому костюму, рассмотрел кожаный портфель и удивленно поднял брови, заметив надпись с названием модного изготовителя на туфлях с открытой пяткой, но промолчал сделал какие-то выводы и шагнул к другому концу стола. Попросил отойти на два шага в сторону, потом постучал пальцами по тончайшему планшету, который я не заметила раньше, что-то прикидывая в уме. Моментально началось движение. Стол ложил. Он бесшумно распался на сектора и дуги. Одни из них поднялись над поверхностью, другие скользнули в панель ниже. И через несколько секунд перед нами уже был небольшой овальный столик. Я была потрясена. Обожаю современные изобретения. Даже на выставке роботов хожу в свободное время. Но такой мебели не видела ни разу. Барсова обрадовала моя реакция, он продолжил набирать комбинации на планшете и из нижней части столешницы выехали три раскладных дизайнерских кресла. Туше. Я была поражена в самое сердце. Барсов довольно рассмеялся. Теперь он был похож на сытого кота. Только у них бывает такое самовлюбленное выражение лица. И именно с ним Владислав предложил нам занять свои места за столом. Странно. Но раскладные деревянные стулья были очень удобными. Они чем-то напоминали эргономичную мебель знаменитого Гауди. Я уселась комфортом, но еще до того, как успела достать необходимые документы. Хозяин кабинета задал мне неожиданный вопрос. «Ульяна, позвольте узнать, какое место на планете вы считаете самым красивым? Где хотели бы находиться, если бы не были на этой встрече?» «В Риме. Это мой любимый город», — ответила я, не задумываясь. «А где именно?» «Возле четырех фонтанов». Барсов быстро набрал на панели планшета данные, и кабинет преобразился. Витражные окна закрыла непроницаемая завеса. Мерцающие чернотой стены исчезли. Передо мной теперь был вечный город. В центре возвышалась стела, привезенная из Египта, а вокруг нее фонтан, четырех рек, работы знаменитого скульптора. Нравится? Улыбкой Барсова теперь можно было топить льды Арктики. «Да, это совершенно потрясающе. Слышно шум воды в чаше фонтана Бернине, голоса людей на площади Навана. Мне кажется, что я даже вдыхаю запах специй сладка торговца пряностями. Спасибо большое. Жаль только, что это не то место, которое я люблю». «Как не то?» Радость сменилась удивлением. Владислав Георгиевич нахмурился это фонтан четырех рек а я просила перекресток четырех фонтанов набор слов почти тот же а суть разная здесь один фонтан и четыре реки там четыре фонтана и реки четыре вернее две но это неважно барсов напрягся прикусил губу а я попыталась разрядить обстановку это как в карлсоне можно один пирог с восьмью свечками но хочется то наоборот чтобы было восемь пирогов и только одна маленькая свечка правильное название места которое мне нравится «Перекресток четырех фонтанов. Сможете показать его?» Барсов рассмеялся, расслабился, оценил, что его авторитету никто не посмел угрожать. Откинулся с планшетом на спинку кресла. Разумеется. Сейчас продемонстрирую. И уже через несколько секунд вокруг нас шумел живой римский перекресток. Ездили машины, сновали мотоциклы, а прямо передо мной журчал хрустальной водой фонтан реки Тибр. Слезы навернулись на глаза. Я вспомнила свой первый визит в вечный город с папой. Была ужасная августовская жара. Римляне уехали в отпуска, почти все кафе и магазины были закрыты. Вечный город раскалился, словно каменная печка, и папа без остановки поил меня из уличных фонтанов, потому что вода в них артезианская, потрясающая на вкус и идеально чистая. Эти трогательные воспоминания обрушились на меня внезапно. Захотелось пить хрустальную воду и проситься к папе на ручки. Аж в горле запершило. Нравится? Да, спасибо. Потрясающий вид. Полное погружение. Выключите, пожалуйста, изображение. И снова Барсов был удивлен. Я бы даже сказал, заинтересован. Почему? Вам же понравилось. Только не говорите, что и это не то место. Место выбрано идеально. А вот... Время нет. Вы спросили, где бы я хотела оказаться, если бы не была на работе. Это место мне сентиментально дорого. Оно настраивает меня на отдых, воспоминания о семье, но я на работе. Я добавила голосу нажима. И очень прошу, вернуть мне рабочее настроение. Было видно, что Барсов огорчился, не найдя во мне ценителя. Он, как ребенок, хотел удивлять своими игрушками, а я отказалась. Хозяин кабинета поджал губы, но просьбу выполнил. Стены вновь стали плоскими, черными, безэмоциональными. Из витражных окон вновь лился яркий дневной свет. Я постаралась успокоиться и вернуться в русло деловой встречи. Достала из портфеля внушительную кожаную папку, флешку и небольшой термос. Все это водрузило на стол. Глаза Барсова чуть не выпали от удивления из орбит. «Это что такое?» Спросил он, кивая в сторону термоса. «Ты не волнуйся, Влад, это оборудование, оно понадобится нам для разговора. Никакой опасности нет, в термосе обычный зеленый чай с тростниковым сахаром и лимоном. То. у секретаря есть 15 видов чая, можно заказать любой, зачем приносить его в термосе? Еще бы в ведре додумались прихватители в корыте». Не суетись, Влад. У Леони так удобнее. Для нее каждая мелочь может иметь значение. А твой навороченный стол, она не спорит, Я ручаюсь. Так бывает один раз в год. На разговор, как под копирку. Чужой кабинет, два богатых деловых мужчины, папка, термос, удивление, адаптация, торг. Чем богаче человек, тем быстрее проходит разговор. Чем беднее, тем длительнее и бестолковее. Можно не заглядывать к мужчине в кошелек. Все будет понятно по разговору. Барсов сориентировался быстро, оценил гарантии Москвитина, объем термоса и кивнул головой, возвращая себя людирующую позицию. Мегаделец, топовый и не упускающий мелочей. Тогда давайте перейдем к сути. Анатолий, ты хотел встретиться, чтобы объяснить, каким способом удвоил свой капитал за год. Значит, у меня вопрос, какое отношение к твоему финансовому успеху имеет Смирнова Ульяна? — Непосредственно. Она уникальный специалист, которого я тебе рекомендую нанять. — Хм, такой бесценный, что ты стремишься от него поскорее избавиться? — Нет, Влад. Я бы предпочел, чтобы Ульяна осталась навсегда в моей компании. Но у нее жесткие требования. Я вынужден прекратить пользоваться ее услугами. Уголки губ Москвитина поехали вниз. Ему и правда было жаль. — Толя, у нее? — Он выразительно повел в мою сторону подбородком. «Требования к тебе? Что вообще тут происходит?» «Тут, Влад, происходит продажа уникального специалиста, при этом самого полезного для бизнеса. Срок договора – один год, цена вопроса ежемесячно такова». Москвитин достала из внутреннего кармана пиджака карточку, на листе размером с визитку красовалось заранее четко выведенное его почерком шестизначное число. Он положил карточку на столешницу и придвинул к Барсову. Тот взял ее в руки и присвистнул удивленно, настороженно перевел взгляд с Москвитина на меня и обратно. Что-то прикрикнул в уме. «Это бешеная сумма, Толя. У меня столько, наверное, не получает весь отдел Биг Дейта вместе с руководителем. А их, поверь, я перекупал по высокому прайсу». «Согласен, сумма капонячая, но она того стоит до последней копейки». Мужчины замолчали, Москвитин дал возможность Барсову осознать происходящее, нащупать опору под ногами, которую сам только что начал выбивать из-под его ног. «Никакие же услуги предоставляет Смирнова за эту баснословную сумму. Кто она вообще такая?» «Она провидица, Влад». «Кто?» Голос Барсова стал выше, брови удивленно поползли вверх. «Ясновидящая, если тебе так проще». Владислав Барсов откинулся на спинку кресла и расхохотался. В этот момент он был таким искренним и открытым, кивал головой и даже хлопнул несколько раз в ладоши. «Толя, где скрытая камера? Откуда сейчас выскочат люди с хлопушками и воплями? Сюрприз!» «Поздравляю тебя! Твои розыгрыши стали гораздо тоньше. В этот раз я хотя бы одет». «А это, Влад, не розыгрыш». Москвитин, с сожалением поджал губы. «Это реальное предложение». «Я удвоил свой капитал благодаря Смирновой. По ее заключению я отказался от провального контракта с холдингом Поречного. Вы тогда все потеряли, а я нет. Она не дала мне нанять на должность генерального директора Авилова, а мой конкурент с ним просел почти на 20%. Посчитай, сколько ты потерял на Поречном, сколько обойдется тебе в год провидится и сделай вывод. Я не шучу. Я рекомендую выкупить ее услуги на 12 месяцев, не торгуясь». Гарантирую, через год ты будешь меня благодарить так же, как я сегодня буду благодарить человека, приведшего Смирнову ко мне в кабинет год назад». Барсов замер, принять предложение ему не давал ни предыдущий жизненный опыт, ни очевидная нереальность происходящего. «Кто? Провидица? А зубная фея с вами? Беру обеих, устрою себе волшебные выходные». «Мне было интересно наблюдать за противоборством двух мастодонтов. Оба в бизнесе с пеленок. Акулы, воротилы, олигархи. Оба чуют прибыль за версту и торгуются до потери пульса. Думала, что и этот вцепится в цифры, но он вцепился в меня». «Беру. Давай подробности». И протянул Москветину свою крепкую ладонь. Мужчины пожали руки и повернулись ко мне. «А что я? Раскрыла папку и начала презентацию».